Вернее, сначала я не понял, что это чудо. Сначала я думал, что это какая-то ерунда. Кто-то звал маму «Женщина». Я вам говорю «Женщина, идите сюда». Мама растерянно оглянулась «Женщина», — снова зашипела толстая тетка с добрыми глазами на выкате и ярко накрашенными губами, «Пойдемте, женщина, я вам кое-что покажу». Мама встала и, неуверенно оглядываясь, сделала шаг навстречу доброй вестнице с яркими губами и в цветном платке на плечах. — Вам куртка детская нужна? — тихо и страстно заговорила вестница, подойдя к маме совсем близко. — Пойдемте в туалет, я вам там покажу. Хорошая, польская и цвет приятный, типа кофе с молоком. Кофе с молоком любишь? — ласково бдила женщина ко мне. Я пожал плечами. На лице у мамы отразилось подлинное смятение. — Ну, иди посмотри, — сказал я, — чтобы прекратить ее душевные муки. — Я тебя здесь ждать буду. Мама неуверенно кивнула и понуро удалилась вместе с теткой в платке за дверь женского туалета, а я остался ждать. Ждать пришлось довольно долго. Я потоптался немного на личной площадке. Здесь все время ходили люди, и вообще было довольно неудобно. Простояв в мучительно неподвижной позе возле окна несколько минут, Я решил вернуться в торговый зал, где мы с мамой только что мерили разные куртки. Однако и здесь мне не понравилось. Тетка-продавщица из отдела детской одежды все время подозрительно посматривала мою сторону. А когда я подошел к отделу женского белья, все женщины просто разом уставились на меня и начали пристально рассматривать, как будто я был тот самый лифчик или чулки, за которыми сюда приходят. Тогда я стал медленно спускаться с третьего этажа на второй Тут было царство суровой мужской красоты. Строгими рядами висели темные мужские костюмы, на специальных вешалках со штрипками брюки, а еще чуть подаль, плащи и пальто. Точно в такой же одежде всю жизнь ходил мой папа. Не примерно в такой, именно в такой, потому что всю жизнь папина одежда выглядела как новенькая. Например, я никогда не мог вытерпеть до конца, когда папа чистил щеткой плечи пиджака или пальто. Он стоял в прихожей перед зеркалом и внимательно смотрел на себя, а потом брал щетку и начинал щищать пылинки с плеч. Потом еще просил меня, чтобы я пару раз для порядка провел ему щеткой по спине. — Зачем ты это делаешь, пап? — спросил я его однажды, уже совершенно устав смотреть на эти его приготовления к выходу из дома. — Таков порядок, сухо, — ответил папа и стал медленно, аккуратно застегивать пуговицы. Ну, почему ж ты не в отца пошел? Иногда с горечью спрашивала меня мама, когда возвращался с улицы, весь мокрый, грязный и очень довольный. А в кого горестно попрошала она саму себя и уходила в ванную застирывать и замачивать то, что я стаскивал себя прямо в прихожей, чтобы не нести грязь в дом? Запах папиной одежды я помнил хорошо. Поэтому, когда я подошел ближе к длинным рядам, на которых висели темные болгарские костюмы и драповые пальто с меховыми воротниками, мне сразу показалось, что это папина одежда, только без папы. — Парень, ты кого потерял? — спросил меня мужчина-продавец, крепко взяв за руку. «Никого — Никого! Я вырвался и быстро побежал еще ниже, на первый этаж. Продавец что-то кричал мне вслед. Я даже не заметил, как толкнул какую-то тетю. Тетя несла огромный, завернутый в плотную бумагу сверток, Я воткнулся ей в бедро, и сначала она слегка покачнулась, застыла в неудобной позе, как будто задумалась о чем-то. Потом вдруг начала садиться на попу, выпустив сверток из рук, и оттуда что-то покатилось гухим стуком, медленно перекатываясь со ступеньки на ступеньку. А я побежал вниз, проталкиваясь сквозь толпу к самому выходу. Двери Краснопресенского универмага медленно и неохотно распахнулись передо мной. И опять и оказался на площади. Было уж довольно темно, проносились одинокие машины, светили фонари, красиво поблескивал окнами пьяный магазин, как раз через дорогу от меня. Я уже представил себе, как побегу на зеленый свет, пронесусь мимо улицы Замареного, мимо магазина Башмачок. Впереди мелькнул призывный зеленый зрачок светофора. Я уже сделал первый шаг и, конечно, сразу остановился. Мама! Как же я забыл о маме! Хотя нас своей польской курткой уж, наверное, и избегалась, и изненчилась там, наверху, на третьем этаже. Сколько, интересно, прошло времени. Двери Краснопресенского универмага вновь медленно и неохотно распахнулись передо мной, и я сразу очутился в ужасном людском водовороте.